Роберто стоит на мосту. Глава первая. Руберто стоял на мосту через речку Бб, смотря на бегущую под мостом воду, облокотившись на его каменные перила, прислонив рядом с собой большой черный кофр с гитарой. В одной руке Роберто отлела сигарета, в другой он держал связку ключей. Даже если сжать руку в кулак, изо всей силы вряд ли получится сомкнуть на ней пальцы. Что и говорить увесистая. Не глядя, Роберта мог на ощупь без ошибки перечислить, что находится на ее плотном двойном кольце. Первыми пальцы выхватывали два самых больших ключа: речной от гаража, похожий на нос рыбы пилы, старый, потемневший от времени и смазки по всей длине, упорно блестящий лишь на стертых, до обнаженного металла шлицах, входящих в непосредственный контакт с замковым механизмом. Второй большой ключ, самый здоровый, сантиметров 12, был от двери в подвал. Ее запирали не потому, что там было что прятать. Подвал как подвал, но по дому постоянно бегали маленькие дети, то свои, то родственников, чье любопытство, как известно, проникает куда угодно, как апельсиновый запах в марте. Подвальная железница была слишком крута, сам Роберто упал с нее еще в своем детстве и сломал руку. С тех пор ее и запирали от греха подальше на огромный, едва ли не средневековый запор. Ключей на связке было столько, что Роберта даже разок посидел в библиотеке. Есть ли на свете замки, от которых у него нет ключей? Конечно, оказалось, что есть, но все равно их было очень много. Заодно удалось почерпнуть знаний. Роберта, правда, не представлял, где бы их можно было использовать. Ключ-бабочка, например, также назывался шведским и сувальдным. В какой беседе уместно блеснуть такими фактами? 39-летний Роберто работал музыкантом. Вечерами он играл в таверне, а днем давал уроки игры на гитаре и других инструментах в местной школе. Что из таверны, что из школы, дорога домой шла именно через этот мост и Роберто частенько останавливался на нем выкурить сигарету перед тем, как отправиться домой окончательно. Глядя на воды ББ вздорной и игривой речушки, полностью соответствующей своему названию, примечание. ББ Детка. Малыш. Испанский. Бегущий через центр Санта-Моники и лишь на это время усмиряющий свой бег до неспешного, Роберто мог простоять на мосту, как несколько минут, так и несколько часов, пока сигареты в пачке не кончались полностью. Зависело от настроения. Роберто знал свои ключи наизусть. Ключ от музыкального класса, латунный, желтый, притертый, мягко проворачивающийся в сердечнике. Ключ от дома родителей, самый старый, затертый до округлости. Самый вредный ключ от второй двери тещиной квартиры. Как его не подпиливали, Проворачивался он со скрипом и лишь с одновременным ударом плечом в дверь. Самый новый – дубликат от входных дверей, блестящий, с еще острыми краями и не нестершимися заусенцами. Неделю назад сын потерял свой, и Роберта вынужден был выручить его своим экземпляром. Себе же сделал новый. Слесарная мастерская соседа Карлоса была как раз по пути на работу. Ключей было так много, что на кольце пришлось разбить их по порядку. Сначала шли домашние, потом по работе, затем другие. Домашних было больше всего. Свой дом, дом родителей, дом жены, дом родителей жены – это уже шесть штук от одних только входных дверей. Добавьте сюда же ключи от задних дверей, от калиток, пристроек, подвалов, гаражей, почтовых ящиков и электрощитков. Рабочих было меньше – ключи от школы. Роберта доверяли приходить в здание, когда захочется. От преподавательской, от кабинета музыки, от комнаты с инструментами, от уборной для учителей. К другим же относились такие ключи, как лодочный, велосипедный, ключ от гитарного кофра и другие тому подобные. Описать свою связку Роберта мог и по такому принципу. На ней было шесть ключей-бабочек, четыре английских ключа, два крестовых и два обычных, пара финских с поперечными проточками для дисковых замков, три современных перфорированных с повышенной защитой, а также несколько совсем простых, заменить которые можно было бы и обычным гвоздем. Мост, на котором стоял Роберто, был старым, построенным очень давно. Раньше церкви Санта Моники и раньше ее городской ратуши. Наверное, раньше всего, что до сих пор сохранилось в городе, но статусом достопримечательности он при этом не обладал, попадая на фотографии туристов лишь вместе с ратушей, которой уделялось основное внимание. Она, впрочем, тоже рассыпалась на глазах. Чиновники мэрии, располагавшиеся в ее помещениях, постоянно жаловались на выходящие из строя трубы и сыплющуюся за шиворот штукатурку. Мост же стоял крепко, исполняя свое простое предназначение день за днем и год за годом. Кроме Роберта с похожим постоянством к нему приходил лишь еще один человек, хромой художник Густаву, изо дня в день пишущий один и тот же сюжет, все тот же вид на ратушу. Этому он посвящал утренние часы а к полудню, вслед за солнцем, меняющим освещение, переходил к торговому центру, где писал городской фонтан. Вечером же Густаво добирался до церкви Санта-Моники и в лучах заходящего солнца писал ее. Представьте себе, на протяжении многих лет Роберта и Густава не столкнулись на мосту ни разу, хоть и были его самыми преданными друзьями. Почти всегда голову стоящего на мосту Роберта занимали одни и те же мысли, очень, как ему казалось, тревожные. Судите сами, каждый раз он думал только об одном. Ему хотелось выбросить свою огромную связку ключей в воду, взять кофр с гитарой и, не оборачиваясь, уйти. Куда угодно, в любом направлении, но только не в сторону своего дома. Впервые он застыл на мосту с этими мыслями в день, когда у него родилась дочка, самая первая. Спеша домой, где его ждала остальная семья, Роберто остановился на мосту прикурить сигарету. И внезапно понял, что в его жизни меняется что-то, что, скорее всего, изменит его самого, подчинит всю его жизнь правилам, изменить которые у него не будет никакой возможности. Он глядел на связку ключей в своих руках, не понимая, что с ним происходит. Дома его ждали любимые люди, вместе с ним разделившие самое счастливое на тот день в его жизни событие. В этом у него не было сомнений. А он стоял на мосту через ББ и не мог сделать в их сторону и шага. Ключей тогда было меньше, значительно. Роберта смотрел на них и не знал, что думать. То, что он неожиданно узнал о самом себе, не на шутку его испугало. Тогда он простоял так больше двух часов кряду. Домашние уже пошли его искать. Он не сказал им, что провел все это время на мосту. Наврал, что гулял, выпив с поздравлявшими его приятелями лишнего. И, чтобы не являться домой слишком пьяным, прогуливался, где придется. Дома в ту ночь он не сомкнул глаз думая о себе как о страшном, уродливом, эгоистичном чудовище, которого не заботит ничто, кроме собственного благополучия. Но он таким не был. Роберто всегда нежно и ответственно заботился о своей семье, о жене, о трех девочках и двух сыновьях, рожденных ею, об ее и своих родителях. Он любил и Санта-Монику, и свою работу, и окружавших его каждый день учеников но при этом раз за разом приходил на мост с одной и той же мыслью – выбросить становящуюся с каждым годом все толще и тяжелее связку ключей и пойти прочь от собственного дома, куда глядят глаза. Роберто никогда не рассказывал об этих мыслях никому. «Хочешь покинуть город? Ну съезди в Севилью, в чем проблема?» – слышал бы он от родных, которые его совершенно бы точно не поняли. Он и сам себя вряд ли понимал. Да хоть в Мадрид. Дольше всего он простоял на мосту в день, когда пришло письмо от Вероники. На несчастье она прислала его на домашний адрес Роберта, и первой его нашла жена. Скандал Рибека закатила грандиозный. Собрав в итоге детей, на тот момент это были две девочки, и отправившись с ними к родителям. Роберта же ни в чем не виновный, он даже не прочитал того, что ему прислала Вероника, в подавленном состоянии отправился к Филиппе. В лучшую таверну города, днем, облюбованную туристами, а по вечерам и местными. И выпил там столько, сколько обычно позволял себе лишь в сумме за год. Стало только хуже. В этот раз искать его было некому, и на пути от Филиппы домой Руберто застрял на мосту до самого утра, Неизвестно, чем бы тогда все закончилось, если бы он не прихватил с собой дополнительную бутылку «Малаги». Роберто выпил из нее слишком много даже для своих темных мыслей и вырубился, прислонившись спиной к парапету. Проходивший по мосту сосед Карлос, тоже выпивший, любезно доставил его тело домой, до самой гостиной, воспользовавшись ключами, найденными у Роберто в зажатом кулаке. Ребекка вернулась через два дня и не разговаривала с ним еще две недели. Похмелье, в том числе и моральное, было настолько тяжелым, что Роберта долгое время ходил на работу и возвращался с нее другим путем, более долгим и через другой мост. Новый, современный, с четырехполосным автомобильным движением, не прекращающимся более чем на десять минут даже по ночам. На таком мосту стоять погруженным в какие-либо раздумья было и невозможно, и нелепо. И вот сегодня снова особенный день. В этот раз, правда, Роберта застрял на мосту не по пути домой, а по дороге на работу. А в кармане его лежало еще одно письмо, скорее записка, с которым он совершенно точно не знал, что делать. Письмо просило его прийти вечером к Филиппе, и в этот раз Ребекка не успела его перехватить. Роберто достал конверт и поднес его к носу. Ну, точно. Спустя столько лет он узнает этот запах среди миллионов других. Но ну, не среди миллионов, но все равно. Это снова она, Вероника. И согласиться на ее просьбу возможно куда хуже, чем вышвырнуть в воду ключи от всей своей жизни. Долго торчать на мосту Роберта не мог, в школе его ждали ученики, и он отправился к ним, собираясь ближе к вечеру, разобраться в собственных чувствах и решить, наконец, что делать.